Глава 13. Через полчаса, как уезжает грузовик, набитый до половины кузова продуктами, мы сворачиваемся с синокоса. Пора уже вывозить магазинчик, пока в морозильных ларях они еще как-то заморожены и охлаждают своей массой друг друга. Около дома начинается эвакуационная суета. В магазинчике остаются продукты, которым не страшна высокая температура, установившаяся в последние пару недель. Кунг грузовика забит полностью — Мы собираем колонну, сначала все вместе поднявшись наверх и раскидав свои кровно заслуженные проценты. У меня снова почти 900%, опять не хватает всего 24, чтобы повысить три навыка. И я, ответственно думая за свою команду, не должен трогать личные навыки и умения, повышать стоит только те, которые относительно работают на всех моих воинов. Но чтобы поднять уровень, приходится пренебрегать такими мудрыми мыслями. Уровень 11. Навыки ⁇ Сила 8,8, Ловкость 8,8, Энергия 8,8, Восприятие 8,16, Регенерация 6,16, Познание 5,16, Умение ⁇ Незаметность 8,8, Прыжок 3,8. Повышаю прыжок и перелетаю на 12-й уровень, летая с полчаса в небесах и купаясь в пряных росах образно говоря. После этого добиваю повышение в познание и снова отлетаю. Ира качает седьмой, поднимая новые навыки на один уровень каждый. Один навык подсказал мне, что произойдет вскоре с большой долей вероятности уже в нескольких случаях. Второй намекнул, как можно вылечиться от укуса зараженного. Теперь я вспоминаю, что давно не слышал доклада от штрафника Лехи и Олега Второго. Их смартфон не отвечает. Я пока не нагоняю и не накручиваю себя. Мало ли что произошло. Не зарядились как следует. Или не до ответа на звонки сейчас обоим. Но тяжелое предчувствие говорит мне, что там не все ладно. Не все ладно, теперь это означает в новых жизненных реалиях, что на телах мужчин пируют зараженные. А что делать? Не ехать же искать парней. У нас реально пятки горят. Пора сваливать от дома, пока не вернулись ракетиры на батарее С аргументом в виде КПВТ, хотя нам и 7,62 мм пулемета за глаза хватит. Да и в поселке, оставленном на произвол судьбы, мне никто не отвечает, ни Тихон, ни его сын, «Что тоже тревожно. Но у нас пока нет другого выбора, как ехать в поселок, поэтому почти все бойцы и живые еще машины готовятся преодолеть опасное место возле бывшей части, чтобы добраться до поселка засветло. Черт, как уже надоел этот постоянный стресс и нехватка времени на самое необходимое, постоянно безвыходные ситуации, никак не заняться делом, которое мне последнее время нравится больше всего». Естественно, это любовь сырой с закидыванием накопленных процентов перед подходящим оргазмом. Еще и рубить высокоуровневых зараженных, терроризирующих целые районы, мне очень нравится. Люди наглядно видят, до чего может прокачаться обычный человек, вступая в схватку и уверенно побеждая монстров. Последняя четверка совсем ничего не смогла мне противопоставить. Я разделался с ней с чувством глубокого и всепроникающего удовлетворения. Честно говоря, Ощущать свою новую мощь, легко уворачиваться от предсказуемых атак, срубать череп зараженного по частям, почему-то это действо меня заводит. Я подозреваю в этом какую-то хитрость системы, подсаживающей человека на свои крючки, но все равно хочу как можно чаще ощущать прилетающий в момент освобождения оргазм. Мы собираемся, понимая, что пока не стоит забирать все вещи из дома, пока только одной ногой уже находимся в поселке». Остальные члены команды еще не видели, какой комфортной может оказаться жизнь далеко от города, где имеются несерьезные противники, зато нет ни одного зомби. И не очень понимают нашу сырую, и нескрываемую радость от подготовки переезда. Время подходит, мы трогаемся вперед на пикапе, сзади идет один из новых джипов, потом грузовик, и за ним все еще живой поджерик с нашими бойцами. Еще можно похвастать тремя распределенными по машинам семьями. Общаемся по телефонам, Но ближе к части я перехожу на рацию, чтобы все одновременно могли меня слушать и принимать команды. Когда караван добирается до объезда по деревенским дорожкам, я даю нашим съехать с дороги так, чтобы не светиться. Потом останавливаю все машины и, проехав немного вперед, торможу пикап. Решил сейчас самостоятельно прикрыть всю нашу колонну, пока Ира показывает остальным дорогу. Собираюсь занять знакомую позицию в кустах напротив части — и посмотреть, как будут реагировать на шум машин часовые на вышке около оборот. Если начнется подготовка к погоне, открою огонь на поражение. Сейчас нам никак нельзя сталкиваться в открытом бою с бывшими МВДшниками. Потом могу незаметно переместиться и снова обстрелять часть. В принципе, броня на БТР не все пули остановят, поэтому рассчитываю на карабин с оптикой, который забрал Уиры, а не на свой УЗИ. Мое дело дать бой и отвлечь новых, но все тех же самых бандитов, отвлечь так, чтобы им оказалось не до погони с зашумевшими вдалеке машинами. Хотя понять, куда проехали ни одна машина, они легко смогут. И тогда, чтобы не ждать таких гостей, придется лично мне зайти в гости и испортить в одиночку весь аппетит к резким движениям у главарей бывших росгвардейцев. Показать наглядно, что не только грубая вооруженная сила рулит и диктует условия в новом мире. Хорошие такие мысли бродят у меня в голове, пока я внимательно изучаю в оптический прицел лица снова двух таких славянских пареньков, торчащие на вышке над ограждением ворот. Сегодня почему-то нет миграции зараженных к части, поэтому стоит тишина на прилегающей территории. Если схватится кто-то из них за телефон и начнет звонить, пристрелю его нахрен, может и второго успею. Прямо спинным мозгом я ощущаю работу двигателей нашего каравана, с переключением передач на грузовике, пробирающемся мимо части по раздолбанной дорожке через частный сектор. Часовые на несколько секунд замирают, прекратив болтать, и прислушиваются к звукам. Единственное, что хорошо, все машины сейчас тащатся на самой маленькой скорости, чтобы звуки от работы движков слились в один, и трудно было заподозрить проезд мимо части колонны машин. Сам я хорошо понимаю разницу между одиночной машиной и караваном, но парни на вышке, на свое счастье, снова начинают разговаривать о своем насущном житейском и не совершают никаких неосмотрительных и смертельных для них поступков. Я выбираюсь из кустов уже в наступающей темноте и спешу к пикапу, который должен ждать меня через пару улиц, когда предчувствие заставляет меня броситься ничком, а через мое тело перелетает какая-то сильная и быстрая тварь, не успев среагировать на мой маневр. Впрочем, я уже услышал сзади шорох крупного тела, И тут же падая, уже достал наполовину изножен верную спутницу. Потом, мгновенно вскочив на ноги и вытащив до конца, тут же отмахнулся с саблей от нападавшего, заставив его отскочить на пару метров. У меня получается включить фонарик на лбу и тем самым ослепить нападавшего, оказавшегося не очень крупным зомби примерно знакомой внешности, смуглого и заросшего Щетиной. Что за черт? Зараженные примерно третьего уровня, точно еще не четвертого и не пятого но слишком быстрый и ловкий, вслепую пытается прыгнуть на меня и нарывается на рубящий удар по выставленной вперед ноге. Падает на колено, только все равно лезет на меня, получая одну отрубленную полностью кисть руки. Он в горячке пытается опереться на нее и падает, уткнувшись культой в землю. Я снова опережаю свежеиспеченного инвалида, достав его вторую лапу и почти отрубив ее по локоть, удачно подставленный Теперь зараженный хорошо освещен и почти обезврежен. Он беспомощно лежит на спине. Я вдавливаю остырье сабли ему в шею, протыкая кожу. Сейчас ему никуда не деться. Я собираюсь добить зомби, как он вдруг что-то спрашивает меня, вполне членораздельно. раздельно. Я, конечно, не обращаю сначала внимания, ожидая услышать знакомое уханье. Только потом до меня доходит, что зомби сказал что-то вроде «Брат, ты что творишь?» Сказал и замолчал. Сабля того, гляди, перережет ему горло, и говорить он уже не в состоянии. Я пораженно гляжу на странного зараженного, и вдруг замечаю, что белесые глаза превратились в обычные, человеческие. Отдергиваю саблю и прижимаю ее к его груди. «Что ты сказал?» — спрашиваю я в полном обалдении. «Ты зачем меня так порезал?» — выговаривает, выплевывая кровь изо рта непонятное существо, то ли зомби, то ли человек. «Так ты же напал на меня» и пять секунд назад был зараженным. — Каким зараженным, брат? — Голос у мужика, настоящего кавказца, искренне очень. — Да какой я тебе, брат, зомби чертов! — вырывается у меня, и я тупо молчу, с трудом осознавая, с кем я разговариваю. — Чего ругаешься? — Помираю я, кровь уходит. — Может, перевяжешь, брат? — Ага, еще на спину взвалю и понесу к счастью, а ты меня за шею схватишь сзади. — Что с тобой? — Почему ты не хочешь помочь человеку? Какие оборотни пошли интересные. Как получил по самые помидоры, так под брата косит. Не, ну очень хитрожопый какой-то мне попался. А что помнишь из прошлого? Спрашиваю я, видя, как белеет лицом зараженный. Все помню, как ребенком был, маму помню и братьев. Он явно слабеет. Нет, про прошедшую неделю что помнишь? Спрашиваю я напоследок. Тут лицо зараженного искажается, и он отвечает в последний раз. Помню, что людей ел... Силу помню, вкусно очень было. Он замолкает, отвернувшись от меня, и умирает через минуту. Я, дожидаясь последнего вздоха, переношу приход и спешу к машине, светя себе фонариком по пути. Натыкаюсь по дороге на пару уже не нулевок и еще поднимаю проценты. Ира возле машины в свете фар занимается тем же самым, и около нее уже спиток тел. Куда ты запропастился? Я уже тут извелась вся. Сейчас тебе расскажу, не поверишь и мы загружаемся в пикап, сбиваем пару зараженных напоследок, я говорю заинтересованно поглядывающей на меня девушки. Не понимаю, почему они еще не все ушли к части, где полят не переставая. Только на нас реагируют без конца. Хотя есть что-то странное вокруг. На меня напал шустрый такой тройка, который перед смертью снова стал человеком. «Ты так шутишь?» Ира мне явно не верит. «Серьезно. Он вдруг заговорил, потеряв обе руки и ногу» и уже истекая кровью, назвал меня братом и просил перевязать. Да ладно, что, он обратно в человека превратился? Именно что превратился за секунду, белесость из глаз ушла, и он заговорил со мной. Мать вспомнил и братьев, но тоже потом вспомнил, что ел людей, и ему было вкусно. А потом история захватила Иру. После этого осознал, что натворил, отвернулся и помер. Это что же получается? Как такое может произойти? Похоже, система поняла, что он не выживет, что он получил критические повреждения. Сама отключила его, но мужик в кителе военном. Кстати, прожил еще с минуту, смог все понять и осознать даже, в кого превратился недавно. После этого ехали до моста молча, и каждый думал о своем. Наш караван переехал мост и встал, ожидая преследователей и ощетинившись оружием из-за каждого куста. Олег Стрелков расставил по опушке кустов Семьи переселенцев остались в машинах за ними на всякий случай. «Едем, Олег, погони не ожидается сегодня», — говорю я, — и мы трогаемся с места. Вскоре мы заруливаем в поселок, где свет в окнах еще горит, слава богу. Даже на мачтах уличного освещения и красивых фонарях лампы светятся. Подъезжаем к последнему нашему дому. Но в него не идем без разведки, а занимаем дом, который соседний по берегу. Один из тех, которые уже тогда оказались без жильцов, — и присмотрены нами для первичного размещения. Сейчас располагаемся на ночлег, машины закатываем во дворы и оставляем на охране мальчишек и женщин по двое, чтобы не уснули. Стрелкам необходимо выспаться сегодня. Все дела с несогласными уже завтра будем решать. Сегодня только хлопочем по хозяйству, отдаю ее распоряжение. Думаю, что наша серьезная колонна из четырех машин и вылившие из них до зубов вооруженные люди сразу успокоят сильно несогласных в поселке. Без Олега Второго и Лехи нас семеро серьезных бойцов с нормальным оружием, и у всех уже поднят минимум третий уровень. Поэтому пока женщины и дети из трех семей еще неуверенно осваивают роскошный дом и греют прихваченную еду, мы идем к нашему союзнику и натыкаемся на следы перестрелки на дворе и в его доме. Вскоре находим залитые кровью трупы Тихона, его сына и жены. Еще с ними лежит рядом, вероятно, труп одного из нападавших. Около соседнего дома тоже видно, что стреляли, и там остались лежать уже напавшие. Трое мужиков и одна женщина на лужайке перед домом. Очень жаль. Похоже, что нашим союзникам пришлось не сладко. Теперь их осталось не так и много. Но ничего, это дело поправимое. За кем сила, за кем и право. тех и союзники появятся. Дальше мы не пошли. Завтра проведем следствие и выкорчуем враждебную нам заразу с корнем. Сегодня у нас главное занятие в другом. Еще два часа вытаскиваем морозильники и размещаем их пока в подвале, около розеток с удлинителями, которым и подключаем агрегаты, спасая продукты. Из контейнеров и коробок вываливаем заморозку в местные холодильники-морозильники, исправно работающие, забиваем их полностью. Еще несколько высоких сеток с продуктами закатываем в просторный гараж и все. Уже валимся с ног, поэтому глотаем разогретую кашу с печенью, И засыпаем, надеясь, что ответственные женщины и сами не уснут, и парням не позволят.